Глава 14. Не помню, как мы доехали до поселения, не помню, как я оказалась у себя в комнате. Я словно была во сне, и все происходящее казалось мне нереальностью. Помню только, как дошла до душа и сняла с себя всю одежду. Я стояла перед зеркалом и рассматривала свое тело на наличие ран. Большой синяк образовался в районе поясницы с правой стороны, Под грудью, где находятся ребра, тоже появились два маленьких синяка. Ссадина на плече и едва заметная на губе. Коленки также оказались стесаны, хоть джинсы и не сильно повредились. Это все царапины. Единственное серьезное ранение на левой руке, где меня задела пулей. Кажется, я целую вечность смотрела домбинты и не решалась его снять. Ведь мне его завязывал дюк. Тогда он был еще жив. Сейчас его нет дюк остался лежать в том лесу решив все таки его снять я аккуратно сложила пополам и стала под струю теплой воды я теперь понимаю что означает фраза когда говорят что человек разбит именно сейчас я чувствую себя так разбитый пейтон мертв алик вероятно тоже мертв кайла ненавидит меня дьюк мертв За один день я потеряла четверых человек, которые успели стать для меня семьей. Помывшись, я насухо вытерлась и обернулась в полотенце, взяв свою грязную одежду в руки. Вернулась в комнату и оделась в свежие вещи. Я успела сходить еще поесть, но вкуса пищи не почувствовала. Пришлось еще зайти в медицинский блок, чтобы сдать зачем-то кровь. Нолан объяснял мне это, но я не запомнила. Оказывается, он не только подменяет крестьяна, когда тот уезжает но еще и доктора Бернарца. Вернувшись в комнату, я пролежала на кровати несколько часов, так и не уснув. На часах уже был первый час ночи, когда я встала и решительным шагом вышла из своей комнаты и направилась в комнату Дьюка, которая находится в совершенно другом здании. Кстати, я так и не переехала из своей временной комнаты. Кристиан предложил мне вариант получше, но я не успела его рассмотреть. У Дьюка оказалось не заперто. Идеальный порядок, множество книг, которые лежат стопкой на столе, кровать заправлена. Я сюда пришла лишь за одной вещью. Не знаю, что буду делать с его вещами, но хочу кое-что сохранить на память. Я стала искать это на столе и нашла в итоге в ящике возле кровати сборник его стихов, которые он давал мне почитать. Забрала его и положила к себе в куртку. Уже идя по улице и пряча нос от холода, Я стала проходить мимо здания, где находится кабинет Крестьяна. Увидела, что там сейчас горит свет. Видимо, ни одной мне не спится. Я решила подняться к нему, чтобы просто поговорить. Он мне нужен сейчас. Очень сильно. Я быстро преодолела лестницу и стала приближаться к его кабинету, где дверь оказалась приоткрыта, потому что свет оттуда попадает в коридор. Пришлось замедлить шаг, потому что я услышала голоса. Один из них принадлежит Кристиану, а другой Рэю. Говорят, они отнюдь не тихо а на повышенных тонах, что удивительно, не слышала, чтобы Кристиан орал на кого-нибудь. Я остановилась в двух шагах от полуоткрытой двери и стала внимательно вслушиваться в их разговор. Джейден, мой брат у Картера, сказал Кристиан. Всего пять слов, а мое сердце пропустило несколько бьений. Откуда ты знаешь? Задал вопрос Рэй таким голосом, чтобы постараться успокоить его. Он сам только что звонил и сказал это. Судя по звуку, Кристиан что-то поднял с пола и поставил это. Картер предлагал обмен. Обмен? Он хочет обменять Джейдена? Но на что? — Не на что, а на кого? — исправил его Кристиан, понизив голос. — На Сару. Он хочет ее взамен Джейдена. Кристиан что-то сломал, а я вздрогнула от его слов. Они замолчали. «Картер знает, что Кристиан искал Джейдена. Видимо, еще он в курсе того, что мы не обнаружили Джейдена в лагере. Но зачем я нужна ему, чтобы отомстить, как я думала до этого?» «Зачем ему Сара?» — озвучил мой вопрос вслух Рэй. «Предполагаю, чтобы отомстить за то, что она убила его людей. Ты знаешь его, Рэй?» Пока Картер не получит того, что хочет, не успокоится. — Да, — Рэй протянул это слово. — К сожалению, его я знаю очень хорошо. Что будет в случае, если ты откажешься? — Думаю, ты тоже это знаешь, — Кристиан разбил что-то. — Он убьет его. Если я не сообщу ответ до утра или откажусь, то Картер убьет Джейдена. Я прикрыла рот ладонью и облокотилась о стенку спиной. «Что он за человек такой, который так хладнокровно может распоряжаться чужими жизнями?» «Что будем делать?» — задал главный вопрос Рэй. «Не знаю. Черт возьми, я не знаю, что делать. Если я не отдам ему Сару, то мой брат умрет. Если Сара попадет к Артеру, то умрет». Кристиан замолчал на несколько секунд, а потом продолжил говорить, и эти слова дались ему нелегко. Я в любом случае потеряю кого-то из них. Я поднялась на ноги и тихо ретировалась из этого коридора. Бегом преодолела лестницу и выбежала на улицу. Я схватилась за голову, потом провела руками по лицу и остановилась посредине дороги. Не думала, что этот день, вернее, уже ночь, может стать еще хуже. Картер поставил перед крестьянам выбор — либо я, либо Джейден. «Чертов ублюдок! Мне страшно! Нет, я не боюсь встретиться с этим Картером, не боюсь попасть к нему и умереть. Мне гораздо страшнее от того, что Кристиан выберет Джейдена. Боже, я эгоистка! Естественно, Кристиан выберет Джейдена, ведь это его родной брат. А я? Я всего лишь девушка, которых у него еще может быть много. Я обещала себе больше не плакать и лишь поэтому сдерживаю слезы. — Наверное, Картер получает действительно какое-то удовольствие от власти над людьми. -за меня и заменяет Джейдена он сейчас властен над крестьяном. Я приложила руки к сердцу и постаралась успокоить свое участившееся дыхание. — Почему, когда кажется, что все замечательно, то сразу все катится к черту? Грустно усмехнулась, а сама нащупала записную книжку Дьюка, которую убрала в потайной карман куртки. Как раз в этот момент мне пришла идея. Нет, мы не будем играть по правилам Картера. Даже если мы проиграем, то только на своих условиях. Я не могу смотреть на то, как Кристиану придется выбирать между нами. Не могу позволить ему это сделать. С решительным настроем я побежала обратно к кабинету и ворвалась туда в тот момент, когда они разговаривали. «Я пойду к Картеру!» — заявила я. Он отдаст Джейдена, а я попаду к нему. Кристиан открыл рот, чтобы, скорее всего, отказать мне, но я не дала ему это сделать, сказав. — Нет, Кристиан, это мое решение. Я так решила. И для убедительности рассказала свой дальнейший план. Это даже хорошо, что он предложил такой вариант. Я все равно хотела отомстить ему и Хиту. У меня не было бы шанса к ним подобраться. Ты сам это говорил. Сейчас этот шанс появился. «Если он не убьет меня первой, то я убью его». «Сара...» «Нет, ты меня не переубедишь и удержать не сможешь», — перебила вновь. «Мы не будем играть по его правилам. Сыграем на своих условиях». Повисло напряженное молчание. Рэй переглядывался с Кристианом несколько раз, а потом высказал свое мнение. «Сара права. Если мы не можем избежать неизбежного...» то нужно хотя бы подготовиться к этому. Не думаю, что он убьет ее сразу. При последних словах Райз взглянул на меня. Извини. Я качнула головой, говоря, что все нормально. У нее будет шанс, а у нас время, чтобы подготовиться и высвободить ее. Кристиан стал очень внимательно обдумывать наши слова. Мне показалось, что прошло времени, когда Кристиан наконец заговорил. «Хорошо, пусть будет так». Он подошел ко мне почти вплотную и взял мои руки в свои, а я заметила, что на его костяшках пальцев кровь. — Обещаю, что найду способ вызволить тебя оттуда. Я грустно улыбнулась, сжимая его пальцы в ответ. — Что мне нужно о нем знать? Есть какая-нибудь информация, которая может помочь мне? — Если ты имеешь в виду его слабые места, то у него их нет, — стал отвечать Рэй. Ни детей, ни семьи, ни кого-либо еще. Он не обладает никакой способностью, но это ему никак не мешает. Его поселение отличается более жесткими порядками, чем наше. Картер может убить тебя или тех, кто тебе дорог в любой момент и без повода. У него отличная военная подготовка и боевые навыки. Рэй поморщился при этих словах. Справиться с ним будет не так просто. Я сделала вывод, что, возможно, Картер бывший военный. «Сколько ему сейчас? Пятьдесят? Чуть больше?» «Ты встречался с ним?» — поинтересовалась Урея, на что тот кивнул. «Было дело, а это произошло пару лет назад. Не буду рассказывать начало истории, скажу только, что провел у него три дня, за которые получил два перелома ребер, перелом носа и еще три перелома пальцев рук, а также несколько гематом. Теперь пришлось поморщиться мне. «Как будет происходить обмен?» Задала я следующий вопрос. «Наверняка на его условиях», — ответил Кристиан, разъединяя наши руки. «Он в курсе наших способностей, полагаю, что и в курсе твоей, поэтому попросит надеть на тебя браслет». «У меня есть идея. Может быть, вы застегнете на мне браслет и отдадите от него ключ, я его спрячу». «Он тебя будет обыскивать, Сара, сказал Рэй. «Я спрячу его в надежное место». В голову сразу же пришел лифчик. «Не заставит же меня там раздеваться?» «Можно попробовать», — согласился Кристиан. «Если у меня появится возможность, то я свяжусь с вами, когда буду там. Пока не знаю, как именно, но что-нибудь придумаю». Когда мы все обсудили, и Рэй ушел, а я осталась в кабинете и почему-то только сейчас обратила внимание, в каком он состоянии. Стулья валяются, как и книги. Некоторая мебель и вовсе сломана, осколки на полу и на прокинутом столе. — Ты не обязана это делать, Сара, — сказал мне Кристиан. — Мы можем придумать что-нибудь еще. — Знаю. Думаю, если бы были еще варианты, то мы бы ими воспользовались. Все будет хорошо, Кристиан. Я взяла одну его руку в свою, а свободно провела по его лицу, запоминая каждую черту. — Я не могу тебя потерять. — проговорил Кристиан совсем тихо. — Не потеряешь, — заверила я и встала на цыпочки. — Мы выиграем, а Картер проиграет. Я поцеловала его и вложила в этот поцелуй всю свою надежду, весь свой страх и переживание, все то, что терзает меня. Я высвобь руку из его и смогла обхватить его лицо. Кристиан притянул меня к себе, даря чувство защищенности и безопасности. Мы целовались до потери сознания. Я не хотела отпускать его, а он меня. Кристиан через поцелуй выражал, как не хотел отпускать меня. Он гладил мои волосы, вытирал слезы, которые все-таки потекли. Это было не рыдание, а просто плач. Сами того не осознавая, мы прощались друг с другом. Эту ночь мы провели вместе у него. Мы прекрасно понимали, что, возможно, это последняя ночь, когда можем побыть вместе. Я плохо спала, как и крестьян, Боялась проснуться и осознать, что его нет рядом.